есть опасения, что многое просто ускользнуло бы из-под моих глаз, и, будучи пущенным на самотек, не привело бы ни к чему хорошему. Попутано Николая Матвеевича легла задача по снабжению развернутой войсковой группировки. Дуран сказать, что он ее решил с блеском. Хотя, по донесениям от морских агентов, китайские и корейские торговцы провиантом и фуражом чересчур благоденствуют от пролившегося на них золотого дождя.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 Питер провожают фирменным моросящим дождем. Это даже не капли, а какие-то мельчайшие частицы воды, величественно опускающиеся с мрачных серых туч свинцовой волны залива, медленно, но настойчиво покрывающие стекла иллюминаторов. Каютина Курина. Господа в мидовских лиц-мундирах дымят немилосердно. Махнув рукой скинувшемуся адъютанту, и, поднимаясь на палубу. Приглушенно стучат двигатели катера.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 На мой взгляд, отправленные зимой четыре саперные бригады и экипажи зимовавших в бухте кораблей совершили трудовой подвиг. За прошедшие полгода удалось закупить и завести на Дальний Восток почти триста тысяч тонн угля. Величайшая ценность предстоящей войны. И обошлось это нам весьма недешево. Спекулянты ломили за кордив совсем не по-божески. Часть угля разместилась непосредственно в находке. Часть в Владивостоке, часть удалось разбросать по секретным угольным станциям, тихим безлюдным бухтам, которым предназначено стать пунктами обеспечения будущих критерских операций. Полагаю, что потребность в угле можно будет решать за счет местных ресурсов. На Сахалин прибывают новые партии Катаржан. Там серьезно ощущается нехватка рабочих рук. А на Сучане уже развернуты работы по добыче угля а за зиму и весну разведка месторождения до конца не проведена. с этим местный уголь поступает весьма разного качества. И есть повод надеяться, что после весеннего сезона дождей дело пойдет на лад. Впрочем, если верить предоставленным мне расчетам, транспортировка сучанского угля до берегов бухты силами локомобилей сейчас обходится в десятую часть перевозимого полезного груза. Необходима железная дорога,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 и элита-элит, лейб-гвардии элит саперный батальон. Тут надо сказать спасибо великому князю Владимиру Александровичу, и если бы не его настойчивость и упорство, гвардейских частей мы бы никогда не получили. Александр Третий был сломлен организованным напором и согласился отправить на Дальний Восток лучшие полки. Лейб-гвардии гусарский полк я выбрал в качестве основной ударной силы.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 Для меня в данный момент в паспортной дальности английского образца, он уверенно измерял дистанцию до 45 кабель, то хватило бы с головой. С чего его понесло строить кол монстра? Ладно, поговорили об этом, и Димка обещал все быстро исправить. И обещание Сует все-таки исполнил. Правда, в самый последний момент за два дня до отхода из кадры приволок Кронштадт пять дальномеров с двухметровой базой, оборудованных легкими пьедесталами. Ну что же,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 Устройство самого оружия просто до да безобразия, однозарядное ружье с переломным стволом. весь цимис в боеприпасе, вернее даже в гильзе, она Ом79 хитрая, двухкамерная, высокого и низкого давления. Вот довести эту гильзу мои умельцы пока не смогли, а без нее либо дальность никакая шестьдесят семь метров, либо отдача чрезмерно высокая для ручного оружия. Так что пока мы имеем отдельную низкоскоростную гранату, которую приспособили под сигнальную ракету, и отдельную гранату высокоскоростную, под которую сейчас придумаем подходящий ствол. Может получиться что-то вроде автоматического гранатомета наподобие пламени. Лучше бы миномет придумал. Там устройство еще проще. Труба и плита под ней. Не применулся извитья. Смех смехом, но уже придумали. — хитренько усмехнулся Димич. — Классический 82 миллиметра. Сейчас мины дома доводим и, думаю, через годик доведем. Прикинь, как славно будет иметь в каждом батальоне по миномет на роте? — Это не ко мне, это коллега. Мне гораздо важнее, чтобы ты к моему возвращению имел нормальный проект эскадренного броненосца и броненосного крейсера. С хорошим бронированием, механизированными башнями